Глава 11. Ее взгляд и выражение лица были настолько харизматичны, что можно было легко понять, что она обо мне думает в данный момент. Когда прошло секунд пять, ее лицо надело маску смущения и негодования, а потом четко было видно, что она чего-то ждет. «Ну и?» – недовольно спросила она, когда ей надоело ждать. «Что?» – пожал я плечами. «Прошлый раз работала Мага в какую-то шарообразную кучу мяса превратила». Тут, видимо, надо фразу как-то закончить. «Может, просто ты дурак?» – спросила она и тяжело вздохнула. «Или просто ты тупой босс, у которого есть шаблоны, хоть и не совсем стандартные. Тем интереснее тебя побороть». Последнее она сказала с каким-то безумным оскалом и сделала первый шаг в мою сторону. Я тут же отпрянул назад, надеясь, что это расстояние мне чем-то поможет. Но это лишь надежды. В итоге она меня сейчас прирежет. Крушить! Послышался дикий бас, и девушку что-то очень стремительно снесло. Какого? У меня аж сердце прихватило от неожиданности, так как объект, но уж очень, был похож на дерево. Хотел было только я сделать пару шагов вперед и выглянуть в коридор, как мимо прохода промчалось что-то огромное и серое, а со стороны, куда улетела девушка, раздался просто невероятный визг, аж уши резало. Все закончилось одним мощным ударом и окончанием крика. Я осторожно, буквально на цыпочках вышел к коридору и выглянул в сторону столовой. Первое, что привлекло мое внимание, это... дерево. Что? Как?» Заорал я в полный голос, говоря с почти полностью отвисшей челюстью. А потом присмотрелся к серому пятну. У меня тут же открылись характеристики монстра, что говорило о том, что он мой сожитель. «Это всего лишь детеныш Огра? Ну ни хрена себе! Да вы издеваетесь!» Огр развернулся ко мне лицом и попытался улыбнуться. Не знаю, то ли он так хотел сделать милое выражение лица, то ли просто мне понравится, но с рукой в зубах и с полностью измазанной кровью рожей точно милым выглядеть не будешь. «Хороший, правда?» Прошипел рядом со мной кто-то, из-за чего я с визгом подскочил на месте. «Майн, твою дивизию, ты на кой хрен меня так пугаешь?» Начал орать я на него, стуча по его голове своим кулаком. «Не надо ко мне так подкрадываться!» «И вообще, откуда у вас целая мать его, дерево?» «Срубили!» С гордым видом сказал майнер, протягивая мне экземпляр изготовленного им топора. «А вышло весьма неплохо. Качество даже неплохое, а среднее. Молодец он, однако учится. Но вот все же, если детеныш Огра способен метать деревья, хоть и немного укороченные, то даже страшно представить, когда этот монстр будет высокого уровня». «Охренеть!» – прошептал я. все еще с квадратными глазами, смотря на эту, пытающуюся мило улыбнуться морду. «Будешь и меня стражем! Вход охранять!» Сформировано охранное задание детенышу Огра. Награда за убийство игроков – сто опыта за один уровень игрока. О, а вот ему и стимул стоять на страже. Да большего мне от него и не понадобится. Он и так будет просто огромную часть игроков своим присутствием уничтожать. Морально. А если те все же осмелятся сунуться, то эта милая морда просто перекусит ими. Хех, будешь у меня Гектором, мою трою защищать будешь до последнего. Ляпнул я также шепотом, больше в шутку, а потом над огренком сменилось название с детеныш огра на Гектор. Ну и пусть, еще сильнее будет. Такой экземпляр мне только кстати. Всяких проходимцев будет раскидывать только так, получая за это халявный опыт и еду. Он же игроками питается, да? Слушай, наклонился я к майнеру с весьма беспокоенным выражением лица. А он меня это, того, не слопает ночью случайно? «Он своих не трогает», — с еще более довольным видом сказал змееныш, который казался больше, чем был до выхода на поверхность. О, так ему два задания разом засчитало. При этом он словил бонус и не потерял имя. Теперь понятно, почему он так от счастья сияет. «Точно? Уже более громко и более твердо спросил я у мелкого». свербя того взглядом. «Ты прям на сто процентов уверен?» «Да», — ударил себя кулаком в грудь зеленый, укрепляя ценность своих слов. «Ну-ну, смотри у меня. Первый по шапке получишь, если он меня сожрет или что-нибудь подобное со мной сделает. Тогда я устрою кару небесную всем, кто есть в логове. Никто не уйдет без моего внимания». Но «Это не главное». Главное что? Верно, результат. А он просто охренительный. Грубо говоря, заклинание сработало с задержкой. Или просто так чудесно обстоятельства сложились. Но не суть. Главное, что теперь у меня есть целое дерево. Достаточно мха для улучшения коек, в которые Гектор не поместится, пополнение моей личной армии. Ну и так далее. А еще нужно проверить лут после той мадамы. Но сначала. Так, Гектор! Тот поднял голову на меня с ожидающим взглядом издав гулкий У: -у, -у, -у. Иди ко входу и никого сюда не пропускай, кроме наших и тех, кто пожелает к нам присоединиться. Понял? Угу! Поковырял он в зубах и носу остатками руки, то есть косточкой. после чего бросил ее в сторону и довольно потопал в сторону входа в пещеру. «Майн», — тыкнул я в него пальцем, — «бери себе двух помощников и снова в лес, собирать палки, ягоды, камни. В общем, все, что сочтешь полезным. Также продолжай охотиться. Сейчас я тебе покажу, как свежуются животные. Будешь сам их свежеванием и разделкой заниматься. Понял? Кивок». «Тогда пошли!» Подойдя к туше какого-то странного оленя, у него было аж целых восемь копыт и два хвоста. «Ну да ладно. Мой дед как-то мне показывал на кроликах, как надо правильно с туши снимать кожу и разделывать ее. Только там были кролики, а тут целый олень. Но не думаю, что проблема будет много больше». Вытащив свой меч из инвентаря, который я туда убрал чисто машинально, я сразу приступил к нанесению ран. Точнее, блин, не помню как это называется, но не суть. Сначала я сделал надрез в области шеи, а потом по всей спине, затем около основания копыт, чтобы легче снимать. Мне казалось, что процесс будет проще, но что-то мне было все так же противно, как и в детстве. «Нет, пускай лучше майнер этим занимается. Это его специальность – добывать всё, что только можно. Ну а я буду заниматься общим руководством и обучением. Вот как сейчас». «Фуаааааа, противно же как!» «Дальше осталось дело за малым. Просто надо стянуть шкуру с туши», – сказал я, поднявшись на ноги, вытерев руку о шкурку ближайшего ко мне змееныша. Тут ничего сложного, просто хватаете за надрезанную часть и тащите. Потом просто снимаете все мясо с туши. Легкие, сердце и печень, а остальное можете выкинуть. А можно сожрать? Спросил у меня один из новеньких, на что получил от меня кивок. Ну вот и на кой хрен они бросили тушу прямо посреди тронного зала? «Вот не вредители ли они?» «Вредители как есть!» «Проучить бы их за это!» «Да не за что!» «Сам виноват!» «Сам начал разделывать ее тут прежде, чем вспомнил про ту же кухню!» «Там как раз стол удобный и большой есть, можно было оленя, или что это за мутант, похожий на оленя, положить на этот стол и заниматься спокойно стоя, а не согнувшись в три погибели!» Стоило мне отойти на пару шагов, как эти четверо дико накинулись на тушу и стали буквально сдирать с нее кожу. <смех> не, на такое я смотреть не могу. Так что пойду-ка я строить последний коридор, а там начну подготовку для постройки склада или моей спальни. Взяв кирку в руки, я начал монотонно бить по стенке. После того, как подтвердил свое желание построить очередной коридор. На происходящее за своей спиной я старался не смотреть. Да и исходящие оттуда покрикивания и улюлюкивания говорили как раз об этом же, что лучше смотреть ровно вперед. Ну их, пускай сами занимаются этим. Но вот не нравится мне почему-то на это смотреть. Вот на готовый продукт могу смотреть спокойно, а вот на сам процесс разделки... Нет, фу... «Не думать, бить, бить и еще раз бить!» «Готово, мастер!» Раздалось сзади шипение Майна, из-за чего он чуть не получил киркой от меня по голове. Реакция его не подвела. «Тебе еще сколько раз говорить не делать так!» Взорвался я на него криком, из-за чего тот аж пригнулся и метящимся взглядом пытался найти место, где бы спрятаться. «Много!» Виновато ответил он, опустив голову. Видимо, в ожидании наказания. «Кожу в кожевенную. Там сушильный станок есть. Мясо на кухню в сундук. Кости в сундук за троном. Дерево в кузню». Раздал я им быстро указания, тыкая в нужных направлениях. «Дерево целиком?» – уточнил один из новеньких. «Нет?» – молодец, что спросил. «Надо порубить на бревна, чтобы помещались в нижний отсек плавильни и горна. Понятно?» Синхронный четверной кивок. «Забавно. Запрограммированы они, что ли, так?» «Вот и славно. Ноги в руки и вперед!» Сказал я и уже хотел развернуться, как увидел это. Майнер уже ученый. Он просто развернулся и хотел было пойти, а эти трое... Они, как и Майн в первый раз, поняли все буквально. Схватили ноги в руки и попытались сделать шаг, из-за чего все свалились почти одновременно. Один только смог устоять до второго шага, после чего рухнул на пол. Мы переглянулись с Майном, видимо, поняли друг друга, потом снова уставились на этих троих, что поднялись и снова пытались пойти с ногами в руках. После чего мы вдвоем взорвались безумным хохотом, который эхом усиливался, создавая еще пущий эффект. После того, как Майн просмеялся, он наклонился к этому великолепному трио, что-то прошипел на своем, те резко вскочили, отряхнулись, как-то двусмысленно посмотрели на меня, а потом умчались выполнять мои поручения. Ну а я что? А я просто продолжил создавать новый коридор. Позади суета, эти носятся, все относят, временами ругаются, даже кто-то подраться умудрился, а мне просто пофиг на них, пускай работают. Снаружи раздался дикий вопль. Видимо, Гектор прихлопнул какого-то новичка. Я лишь кивнул и продолжил монотонно бить киркой по стенке. Со стороны спален раздалась просто длинная и очень звучная трель ударов топориков по дереву, а я просто все слушал и продолжал заниматься своим делом. «Тащи!» Раздалось весьма громко за моей спиной. «И раз! И раз! И раз!» Вот тут мне уже стало интересно, что они такого там тащат, что им пришлось так кричать. И не зря повернулся, ибо увиденное меня не то что поразило, а заставило мою челюсть соприкоснуться с полом. Они дерево порубили на части, но не на маленькие доски, а на длинные бревна, длиной во все дерево. Рядом со входом в противоположный коридор стоял гектор, который как-то бесшумно дошел до туда, с каким-то уж очень огромным топором. и стоял в готовности ударить. «Бей!» — крикнул майнер, и тут же наш огренок со всей дури ударил по всей связке этих длинных бревен, разрубив их на ровненькие бревнышки. Ящеры сразу схватили их и в одно мгновение отнесли в кузницу. Потом снова они немного подтащили порубленные вдоль дерева очень длинные доски, снова удар, снова растащили. «Вы это...» Собрался я немного с мыслями, когда мой шок от охреневания прошел. «Немного дерева на кухню тоже отнесите, а то мясо тоже надо жарить». «Есть!» Раздалось у них дружно. после чего они ровно третью часть бревен стали относить на кухню. Они, конечно, молодцы, но подход к решению проблем у них какой-то особенный, хотя и интересный, но все же особенный. Ну да ладно, когда закончат, думаю, дадут об этом знать. Примерно 10 минут они так рубили дерево, только один раз прервались, чтобы всей гурьбой забить двух игроков примерно третьего уровня. Мне за них, кстати, тоже пришел опыт. Немного меньше, мне кажется, ибо не своими руками убил, но все же пришел. А это уже приятный аспект. Ну а пока они заканчивали рубить дерево, что оказалось весьма немаленьким, я смог закончить с коридором, после чего моя кирка развалилась с последним ударом. Знаменательно, однако. Следующую буду делать уже в кузнице. Бегло осмотрев коридор, я развернулся и уселся на свой трон, наблюдая, как они делают последние штрихи. Когда все лежало на своих местах, и даже следов бурной деятельности не было, что меня несколько удивило, четверо змееношей выстроились передо мной, а Гектор ушел охранять вход. «Да», — сказал я с ухмылкой, вспоминая, как они рубили дерево. «Оригинально». «В общем, Майн, бери двух змеёнышей и идите добывать все необходимое. Одного силой побольше оставьте мне». Тот кивнул молча, тыкнул когтистым пальчиком в двоих своих сородичей и махнул им лапой, чтобы они следовали за ним. Они молча кивнули и пошли аккурат за ним. Остался последний, который смотрел на меня с маленьким страхом в черных глазках. Как я это понял, не знаю, но как тогда понял, не суть. В общем, ты будешь у меня кузнецом. Будешь в будущем снаряжение для армии ковать. А сейчас нам нужно сделать меха. Потом несколько заготовок для молота и щипцов. А потом сделать наковальню. И тогда мы начнем делать красоту». Я как-то злобно рассмеялся, вскочил с трона, схватил за лапу змееносца и потащил его в сторону кожевенной мастерской. И все это время безумная улыбка не всползала с моего лица. Наконец есть реальный шанс стать сильнее, не просто за счет найденного, а за счет нормального крафта.